Глава 18. «Лады, что еще мы выяснили о Рое и люсинди Марс?» — вопросил Богарт. Вся команда собралась вокруг стола для переговоров в арендованном офисе. «Ну», — бросив взгляд на Декера, начал Миллиган, — «должен признаться, это даже забавно. На самом деле мы не смогли выяснить о них ровным счетом ничего». Им выдали номер социального страхования, но когда я копнул, то больше ничего не всплыло. «Ничего?» — переспросил Богарт. «Думаешь, они украли номера?» «Возможно. А еще 20 лет назад у них были в системе водительские права, но больше ничего мне о них выяснить не удалось». «У Роя Марса была работа», — подсказала Джеймисон, — «как и у Лесинде. У них должны были делать вычеты на соцстрах из зарплат». Они должны были подавать налоговые декларации и тому подобное. — Но найти нам ничего не удалось, — ответил Миллиган. — Ломбард, где он служил, давно прекратил свое существование. Но они могли платить ему наличными или бартером, и, может быть, тоже касалось и его жены. — А многие не подают налоговые декларации, потому что зарабатывают не настолько много и ничего не должны. — Но подавать-то все равно надо, — указала Джеймисон. — Утаивание сведений о доходах — федеральные преступления. — А уйма людей это игнорирует, — парировал Миллиган. — Очевидно, Марсы были как раз из таких, потому что в налоговом управлении никаких записей о них нет, а в Техасе нет индивидуального подоходного налога. — А как насчет дома? — осведомился Богарт. — На него не было закладной? — Опять же, если и была, то найти ее я не смог, — доложил Миллиган. — Но в кадастре недвижимости Рой и Люсинда Марс указаны в качестве владельцев. — Хорошо, — подытожил Богарт. То есть опереться нам практически не на что. Я проделал ряд запросов, Миллиган бросил взгляд на Декера. Копы не могут сказать, кто позвонил в 9.1.1 насчет пожара. Если они вообще это знали, то документы давно пропали. Я также спросил об интерьере дома. Пропавшие фото со стены и все прочее. Очевидно, они ничего не фотографировали на месте преступления, кроме трупов. Какая халатность, высказался Богарт. Думаете, он не виновен? поинтересовался Миллиган. «Склоняюсь к этому», — ответил Декер. «Почему?» — вступил Богарт. «Кровь в машине. Я подкинул Марсу два правдоподобных оправдательных объяснения появления ее крови у него в машине. Ни то, ни другое копы не смогли бы опровергнуть. Ну, кровотечение из носа или порез он отверг оба. Сказал, что она ни разу не садилась в ее машину». Виновный ухватился бы за любое объяснение из двух, но не Мелвин. Остальные обменялись взглядами. Строгая достоверность, сказанного Деккером, начала доходить до них. — Так это была проверка для Марса? — спросила Девинпорт. — И он ее выдержал, — подтвердил Амус. — Во всяком случае, в моих глазах. Он приподнял стопку сколотых бумаг. — Это остатки протокола вскрытия Марсов, прямиком из офиса коронера. Его не туда сунули. — Как вы об этом узнали? — заинтересовался Богарт. На обложке протокола было указано, что он из 36 страниц, а вложено было только 34. Я позвонил. — И что, на новых страницах есть что-нибудь существенное? — полюбопытствовала Джеймисон. — Одна вещь. У Люсин де Марс была глиобластома четвертой стадии. Все ошеломленно уставились на него. — Рак мозга? — уточнила дэвинпорт Согласно протоколу, последняя стадия рака. Мелвин ни разу об этом не упоминал, — заметила Джеймисон. Может, не знал, — предположил Декер. Но как это влияет на дело, — не понял Миллиган. Не знаю, влияет ли вообще. Она уже умирала, но кто-то ее убил. Декер поглядел на Дэвенпорт. Давайте на минутку отложим это и сосредоточимся на сыне. Каково твое заключение о его психотипе? Та пододвинула к себе пометки «Интеллект, порядком выше среднего, сочетает начитанность с уличной сметкой, окончил колледж экстерном со специализацией в бизнесе, отнюдь не дурак, демонстрирует любопытную комбинацию скрытности со способностью полностью раскрываться и тогда весьма решительно заявляет о своей невиновности и несправедливом осуждении». «Не так уж и диковинно для человека, просидевшего в тюрьме два десятка лет», — заметил Богарт. Научился манипулировать системой, возможно, согласилась Дэвинпорт. Это я тоже, конечно, разглядела. Но Марс какой-то не такой. Не могу точно сказать, в чем именно. Он отчаянно хочет знать об этом Чарльзе Монтгомери побольше. Хочет знать подробности, которые якобы знает Монтгомери, привязывающие его к убийствам. И остерегается, что власти попытаются связать его с Монтгомери каким-нибудь сценарием убийства по найму. Он убежден, что не выйдет из тюрьмы, несмотря на невиновность. Фактически говоря, его убежденность в этом граничит с паранойей. Ну что ж, учитывая, как его едва не убили в тюрьме, вряд ли можно назвать его паранойей неоправданной, заявил Деккер, и Дэвенпорт бросила на него резкий взгляд. Если Марс нанял Монтгомери убить своих родителей 20 лет назад, с какой стати ему распространяться об этом теперь, задалась вопросом Джеймисон. Как раз перед тем, как Марса должны были казнить. Момент подгадан, чуточку начала Дэвинпорт. Через щур, кстати, досказал за нее Декер. Так вы думаете, все это было запланировано? Уточнил Богарт. Самим Монтгомери? Он в камере смертников Алабамской тюрьмы. Покачал головой Декер. Откуда он вообще узнал, что Марса казнят? Остальные возрились на него с непонимающим видом. Значит, надо услышать об этом от самого Монтгомери, заключил Амус. Думаешь, он скажет правду? Пристально взглянул на него Дэвинпорт. Последние слова обреченного? Как бы не так, отрезал Деккер. Исправительное заведение Холмана было открыто в 1969 году и набито под завязку, вмещая куда больше заключенных, чем было рассчитано. В заведении, расположенном в Южной Алабаме, где летом температура может зашкаливать за сотню градусов, нет ни единого кондиционера и вся надежда на промышленные вентиляторы, гоняющие горячий воздух туда-сюда. Примечание. За сотню градусов по Фаренгейту, то есть около 40 градусов по Цельсию. Конец примечания. Заведение Холмана, прозванное «убойным загоном юга», затаряющее в его стенах насилие, а также дырой за географическое местоположение в самом низу Алабамы стало пристанищем местного отделения смертников. Деккер с остальной командой совершил перелет коммерческим рейсом. На всех были ФБРовские ветровки с приколотыми на груди значками ФБР. Портфель хлопал богарта по бедру, пока они шагали к главному входу в тюрьму. Тюремная охрана пропустила их, прежде изъяв у Богарта Декера и Миллигана оружие. И один из тюремщиков сопроводил их в комнату для посещений. Расскажите нам о Монтгомери, попросил по пути надзиратель Деккер. Одиночка? Хлопот не доставляет. Никого не трогает, и его никто не трогает. Хотя оно и странно. Что? Не понял Богард. Ну, волобами можно выбрать, как тебя казнят. И Монтгомери единственный из мне известных, кто предпочел смертельной инъекции электрический стул чего это, желать поджариться?» «На место того, чтобы уснуть». богард с Декером переглянулись. Они продолжили путь и скоро уже сидели в комнате напротив скованного по рукам и ногам Чарльза Монгомери с маячившими позади двумя массивными надзирателями. Монгомери оказался белым, чуть выше шести футов ростом. Ему только-только исполнилось 72. На левой стороне его бритой макушки виднелась явная вмятина. Глаза карие. Зубы ровные, но побуревшие от никотина, а некогда крепкое тело чуточку расплылось. Мускулистые предплечья сплошь татуированы, уши проколоты, но ношение Серег здесь воспрещено. Он глазами встретился с каждым из них, начиная с Богарта, проследовав взглядом сперва слева направо, потом обратно, справа налево, и, наконец, опустил его к скованным рукам. «Мистер Монгомери», — начал Богарт, — Я спецагент Богорт из ФБР, это мои коллеги. Мы здесь, чтобы поговорить о вашем недавнем признании касательно убийства Роя и Люсинды Марс в Техасе. Монгомери по-прежнему не поднимал глаз. Богорт бросил взгляд на Декера, прежде чем продолжать. Мистер Монгомери, мы хотели бы услышать от вас подробности того вечера, когда вы якобы убили Марсов. Какие там якобы? Я уже все рассказал, отрывисто бросил Монтгомери, не враждебно, а тоном простой констатации. Я это ценю, но мы хотели бы услышать это из ваших уст. С чего бы это? — осведомился Монтгомери, все так же потупившись. Декер принялся разглядывать его от макушки до пят, подмечая мельчайшие детали его облика и поведения. — Это здесь побили? — полюбопытствовал он. — Или во Вьетнаме? Теперь Монтгомери поднял глаза. По лишенному эмоции взгляду, сразу стало очевидно, что человек он очень опасный. «Что?» — тихонько переспросил он. В ответ Декер коснулся макушки. «У вас частично срезан череп и осталась вмятина. Это побои или боевая рана? Вы ведь служили во Вьетнаме». Минометный выстрел разорвался в 20 футах от меня. «Приятель погиб». А я отделался дырой в башке. В вашем личном деле говорится, что вы служили в армии, заметил Богарт. 18-й пехотный полк, 1-й батальон из Форт Рилли, автоматически отбарабанил Монгомери. Когда вы вернулись в Штаты после войны? В 1967. -м. Демобилизовался месяц спустя. Кадровым военным не хотели стать? Спросил Декер. Ага. Чересчур много веселья и все такое, — угрюмо зыркнул на него Монтгомери. богард извлек из портфеля папку. — Так вы тогда были в Техасе, когда Марсы были убиты? — Стало быть, так, коли я их убил. — Тогда пробегитесь с нами по событиям. Как это произошло? Монтгомери смерил Декера взглядом с выражением нетерпения на лице. — Это все есть в вашем досье. — Так чего ж мне корячиться? Мы просто стараемся все подтвердить и хотели бы услышать это от вас, поэтому и приехали. А ежели я не хочу говорить. Заставить мы вас не можем, сказал Деккер, — Но в первую голову мы гадали, с какой стати вы вообще решили признаться? Вам известен мой приговор? Да. Так какая разница? Снять камень с души. Может, потом поможет с главным боссом? Это я понимаю. Но чтобы дать мистеру Марсу волю. Ваш рассказ нуждается в подтверждении. ФБР может справиться с этим быстрее, чем представители штата. А раз и мы, и вы хотим одного и того же, почему бы вам не пойти нам навстречу? Жарноваты вы для ФБРовца. Для меня сделали исключение. Чего бы это? Потому что я люблю докапываться до истины. Можете вы помочь мне в этом? Монтгомери испустил долгий вздох смирения... А, ну не все равно. Ладно, какого ляда. Он потер лицо скованными руками, откинулся на спинку стула и обратился персонально к декеру. Вы слыхали про ПТСР примечание, посттравматическое стрессовое расстройство. Конец примечания. Да, кивнул Амас. Ну, меня на него никогда не проверяли, но я его слопотал. А сколько всякого дерьма там горело, боеприпасы, химоружия, а сраный агент «Оранж», что сыпали на наши долбаные бошки. Еще неизвестно, что швыряли в нас чертовы вьетконговцы, а мы дышали этим всем день за днем. Совсем оно меня исковеркало. Странно еще, что раком не кончилось. А потом Тамина рванула рядышком, он указал на голову, лязгнув кандалами. Пришлось вырезать кусок моей черепушки». — Черт, может, и мозгов кусок прихватили. Ветеранское ведомство так и не сказало. А потом голова стала болеть. — Вы получили пурпурное сердце, — заметил Богарт. Говно пирога! Больше я ничего не получил. — Значит, начала болеть голова? — встрел Декер. Ага. А ведомство по делам ветеранов и слышать про это не хотело. И остался я без лечения. Ну, пытался как-то наладить жизнь. Женился, пытался удержаться на работе, да бестолку. Боль все не кончалась, и когда врачи не хотели выписывать мне рецепты, я взял дело в свои руки. — То есть, чтобы добыть наркотики, — уточнил Девинпорт, — от боли. — Ага, сперва по мелочи, чтобы добыть денег на наркоту. Потом начал брать наркоту у тех, про кого знал, что она у них есть, выкинул посредников и обратился прямиком к источнику. Он мрачно ухмыльнулся. — Войска научили меня действовать эффективно. Вероятно, наркотики, которые вы принимали, вызвали сильную зависимость, — предположила Дэвинпорт. Так вы подсели и уже не могли остановиться? — Ага, стал совершенным нарком. Готов был на что угодно, чтобы добыть дозу. — И что потом? — спросил Декер. Потом все покатилось, как снежный ком. Я прям стал другим человеком. Пускался на такое, чего прежде никогда не делал. Чинил людям зло, крал всякое дерьмо, мне было начхать. Пару раз залетел за мелкое говно, но ни разу не сидел по-настоящему. Но мой первый брак развалился, я лишился работы, дома, всего. А потом начал мотаться по стране, пытаясь избавиться от головной боли. И как же вас занесло к Марсам? Монгомери снова потупился, уперев большие пальцы один в другой и наморщив лоб. Слушайте, я не знал, как их звали, ну, то бишь, сперва не знал. «Ладно, но давайте пройдемся по той ночи», — не отступал Декер. «Я приехал в городишко в предыдущий вечер, просто проездом. Никого не знал, и меня никто не знал. Такая жопа, что светофор один на всю округу. Вы сказали, что в предыдущий вечер? Вы где-то остановились?» — поинтересовался Богарт. «И чем платить?» — сердито зыркнул на него Монтгомери. «В карманах у меня было пусто, даже мелочи не завалялось». Я был голоден, но и за еду мне платить было нечем, а уж тем паче за постой. Заночевал в машине. «Продолжайте», — призвал Декер. «На завтра я проезжал мимо ломбарда, в крохотном деловом центре. Поначалу я о нем даже не думал, но потом у меня возникла идея. Зашел внутрь с мыслью заложить что-нибудь. Ну, у меня были медали, старый табельный пистолет. Если бы я их заложил, то мог бы купить чего-нибудь поесть». — Да и ехал я, почитай, что на последних порах. Может, заправился бы и докатил до следующей сраной дыры. В общем, там был чувак, высокий белый парень, Рой Марс, — пояснила Джеймисон. — Он там работал. — Но имени его я тогда не знал, — кивнул Монгомери. Я вытащил вещи и показал ему, но он сказал, что подобный хлам их не интересует. Сказал в Техасе уйма бывших солдат и показал ящик, набитый стволами и старыми медалями — которые ему чуваки заложили, да так и не выкупили. Богарт с Декером переглянулись. — В общем, — продолжал Монгомери, — это меня взбеленило. Я спросил парня, не ветеран ли он, а он сказал, не мое дело, а ежели я еще милостыню, то не туда пришел, потому что они и так гроши считают. Потом дверь открылась, и зашел другой посетитель. Я встал на углу и последил. Когда чувак открыл кассу, я увидел там деньги. Тогда ты -то и понял, что козел мне соврал. Деньги у него были. Он считал отнюдь не гроши. Это взбеленило меня еще пуще. И что вы тогда сделали?» — осведомился Богарт. Вернулся в машину. И принялся ждать. Армия приучает к терпению. Я охотился за этим чуваком, и мне было до лампочки, сколько это займет. Он закрыл лавочку в девять, сел в машину и уехал. Я последовал за ним. Он приехал домой в жуткую глушь, Ни единого дома окрест. Меня это вполне устраивало. Он зашел в дом, я припарковал машину и вылез. А какого рода автомобиль был у вас? справился Декер. Ржавый кусок дерьма, Пантиа Гран-при 1977 года, V8, темно-синий, здоровенный, как дом. Не на миг, не замявшись, отрапортовал Монтгомери. На капоте этой хреновины можно было запросто вертолет посадить. Удивлен, что вы помните это в таких деталях. — Да я прожил в этой машине с год. — Она принадлежала вам, — уточнил Декер. Монтгомери поднял глаза на него. — Где-то угнал, а номер раздобыл по пути на штрафстоянке в Теннессе. Не помню, где именно. — Итак, вы ждали около дома, — подсказал Амус. Верно. Вел наблюдение на месте. Опять же, армия научила. Мне было видно пару окон, а меня не видели. Их было всего двое. Он и предположил я его жена». Помню, она была черная, что меня удивило, потому как он был белый. Ладно, произнес Деккер. — И что тогда? Выждал где-то до полдвенадцатого или чуть попозже. Вы в этом уверены? Спросил Деккер. — Ага, а что? Удивленно глянул на него Монгомери. Просто уточнил. Продолжайте. Ну, в общем, вошел я через заднюю дверь. Она была не заперта, достал ствол. Какого рода ствол? спросил Богарт. Мой табельный. Который пытался заложить. И что потом? кивнул Декер. Внизу их не было. Я видел, как свет выключили, а потом зажгли наверху. Решил, что они укладываются. Прокрался по лестнице, но спутал комнату, зашел в спальню, но там было пусто плакаты с девицами на стенах, везде спортивное снаряжение, так что я решил, что эта комната пацана испугался, что тот спит в кровати, но она была пуста. И тогда вы его и увидали? спросил Декер. Этот вопрос заставил Джеймисон и Дэвенпорт пристально взглянуть на него. Ага, облизнув губы, кивнул Монтгомери. Дробовик был на полке, на стене. Вот я и подумал, что пользоваться своим табельным оружием не могу, а то попадусь. Оно может вывести на меня, ну, знаете, через баллистику. Без вашего оружия нет, выразил Богард. Ага, на меня могли арестовать, и тогда получили бы мою пушку, парировал Монтгомери. Продолжайте, призвал Декер. Я взял дробовик, нашел патроны для него в выдвижном ящичке под полкой и зарядил. Потом пошел в их спальню. Они спали в постели, но я заставил их подняться. Они сдрейфили до усрачки. Козел меня помнил. Я сказал ему, что бот дал деньги из кассы в Ломбарде. Если он не будет жмотиться, я оставлю им жизнь. Он сказал, что это невозможно, потому что владелец забирает их каждый вечер и кладет в банковскую ночную депозитную ячейку. Это меня взбесило. Видите ли, я думал, это он владелец. А он оказался каким-то жалким служащим. Опыжился, будто эта треклятая ловчонка принадлежит ему. Не люблю я, когда мне врут. Как-то не воспринимаю. Держу парис, Сукин сын мундир даже в руках не держал. И еще дерет нос передо мной. Говорит, что милостыню мне не подаст. Монтгомери решительно тряхнул головой. Кем он себя возомнил, черт возьми? Вот я и пальнул в него. Его жена заверещала... Не мог же я оставить ее в живых верно, так что пристрелил и ее. Монтгомери вдруг прикусил язык и посмотрел на Джеймисон и Девинпорт. «В чем дело?» — осведомился Декер. «Мне было не по себе, что шлепнул женщину, но ничего другого мне не оставалось». Он пожал плечами. «Я убивал людей и на поле боя, и вне, но женщин я до того ни разу не убивал». «Это ведь он был виноват, а не она». «И что вы сделали потом?» — спросил Декер скрывая отвращение перед человеком, взвалившим вину за убийство Люсин де Марс на ее мужа. Миллиган что-то усердно писал на своем планшете, но по нему было видно, что услышанное выбило из колеи и его. Я запаниковал. Ну, в смысле, когда такое делаешь, чувствуешь прилив адреналина, но как только все кончено, это как отходняк после кокса. Жуткая ломка. Сперва я дернулся бежать, а потом поглядел на трупы и придумал другое. Когда я проводил разведку, заглянул в гараж, видел там канистру с бензином, сбегал вниз, прихватил ее, облил их бензином и поджег. — Но зачем? — спросил Богарт. Я думал... — он запнулся. — Я думал, может, если они сгорят вместе с домом, то могут подумать, что они погибли в пожаре, и никто в них не стрелял. — А что вы сделали с дробовиком? — осведомился Декер. Поставил его обратно на полку. — А потом ушли... — Ага, прыгнул в машину и рванул оттуда. — А вы не видели другой автомобиль, когда ехали прочь? — вел свое Декер. Монтгомери тряхнул головой. — У меня в голове была такая каша, что я мог встретить танковую колонну и даже не заметить. — Вы были в перчатках? — спросил Декер. В каких перчатках? — Когда брали дробовик. — А, Ага, в перчатках. Не хотел оставлять отпечатков пальцев. Я служил в войсках, и они были в личном деле. Он помолчал, возрившись на Деккера. Ну и... все. — Не совсем. Как вы узнали о Мелвине Марсе? — А, это... — небрежно бросил Монтгомери. — Только в последний год. Я был здесь, в тюряге. Чувак сказал мне про Марса. Сказал, что слыхал это от парня в Техасе. Имя у чувака есть? — не унимался Богард. Донни «Да Крокет, не задумываясь, — откликнулся Монтгомери. — И где он теперь? — В гробу. Он тоже был в отделении смертников. Его казнили четыре месяца назад. Богарт с Декером переглянулись, а Дэвенпорт не сводила пристального взгляда с Монтгомери. — С какой стати он упомянул Мелвина Марса в разговоре с вами? — спросила она. — А вы не знали? — на миг усмехнулся Монтгомери. — Я играл в футбол в старушке мисс. Примечание старушка мисс прозвище университета Миссисипи. Конец примечания. Был фулбеком. Это значит, врезался телом в другие тела всю игру напрочь, чтобы Тейлбек мог блеснуть. Ну, против Марса я ни разу не играл, потому как намного старше, но после слыхал про него. Как-то не увязывал его с тем, что натворил в Техасе. Но потом приятель рассказал мне подробности, и я попросил жену погуглить это дело для меня. И когда увидел фотки родителей, то понял, что они — те самые, которых прикончил я. — Из чего бы это вы решили выступить с признанием? — осведомился Декер. Потому что Бог может к вам смилостивиться. — Слушайте, мне все одно помирать, — пожал Монгомери плечами. — Я просрал всю свою жизнь. — А этот чувак, Марс, пролетел из-за меня. — Пожалуй, я просто пытался поправить ситуацию, сделать хоть одно хорошее дело, прежде чем скопытиться. Замолчав, он одарил Амуса испытующим взглядом. — Его ведь выпустят, верно? — Он не убивал родителей, это я. — Посмотрим, — отозвался Декер. — Потому-то мы и здесь. — Я сказал местным легавым, что знал про дом и все прочее, подробности, которые не придавали огласки. Это был я. — Что еще могу я сказать? — По-моему, вы уже много сказали, — ответил Амус. И вы ни разу не встречались с Мелвином Марсом? подключился Богарт. Нет, сэр, покачал головой Монтгомери, ни единого разу. Будь он в ту ночь дома, я бы и его прикончил. На несколько секунд воцарилось молчание. Декер пристально разглядывал Монтгомери, а Богарт просматривал какие-то пометки Джеймисон и Девинпорт наблюдали за Амосом. Наконец, тот нарушил молчание. Значит, вы в конце концов опять женились? — Пару лет спустя, — кивнул Монгомери, — мне уже было за 50. Но Реджина была на 20 лет моложе, так что мы завели ребенка. Я пытался осесть и очиститься, да без толку. Он снова указал на голову. Боли вернулись. В ту пору терзали меня беспрестанно. У меня просто крышу снесло. Делал всякую херню. Реджина забрала сына и удрала. Я начал грабить банки и продавать наркоту, убил пару козлов, с которыми вел бизнес а потом убил полицейского штата. Вот зато и тута. — А где живет ваша нынешняя жена? — спросил Декер. Зачем? — вскинул брови Монтгомери. — Нам нужно с ней поговорить. — Зачем? — повторил он вопрос. — Она часть этой цепочки. Мы должны рассмотреть каждое звено. Над этим Монтгомери задумался надолго. Она живет в милях в двадцати отсюда. Тюрьма знает адрес перебралась туда, когда меня перевели сюда. — И давно вы женаты? — Лет восемнадцать, хотя последние девять я провел в тюрьме. Как я сказал, она бросила меня, когда я слетел с катушек. — Дьявол! Томми тогда был совсем малышом, но когда я схлопотал смертный приговор, она приехала в тюрьму повидаться со мной. Официально мы не разводились. Наверное, ей было меня жалко. — Сколько у вас детей? — поинтересовался Декер. Только Томми живет со своей мамой, но сюда ни разу не наведывался. Я его не виню. Меня не было, когда я был ему нужен. Какого ляда приезжать, когда он нужен мне? По ее словам, он очень хороший футболист. — И часто она вас навещает? — спросила Дэвенпорт. Монтгомери уперся в нее взглядом еженедельно, как часы. — Это мило, — заметила Дэвенпорт, удостоившись настороженного взгляда Монтгомери. «А еще кто-нибудь вас навещает?» — осведомился Декер. «Больше никого у меня нет. Никаких адвокатов или вроде того». Они пытались, лоханулись и отвалили. «На когда назначена ваша казнь?» — спросил Амос. «Через три недели со вчерашнего дня». «А почему вы предпочли электрический стул смертельной инъекции?» — полюбопытствовала дэвинпорт «Все посмотрели на нее». — Решил, что надо привыкать к поджариванию. — Там, куда я отправляюсь, это пригодится, — осклабился Монтгомери. — Так почему бы не уйти с шумом и фейерверком? — А что планирует ваша жена после того, как вас не станет, — справился Декер. Начать по новой, где-нибудь в другом месте. — Верно, — согласился Декер. Мы передадим ей привет от вас при встрече. — Я ведь поступил правильно, верно? — нервно поинтересовался Монтгомери, — — Это не мне решать, — отрезал Амос. — Еще одно. Вы крали у Марсов деньги или какое-нибудь имущество? Монтгомери уставился на него с явной настороженностью. — Нет. — Разве лигавы сказали, что крал? — Вы совершали еще какие-нибудь преступления, пока были в городе? — продолжал расспросы и Деккер. Нет, я же вам говорил. Убил их и рванул когти оттуда. — Значит... Не задерживались для какой-нибудь паденной работы или вроде того? Монтгомери воздрился на Деккера, как на сумасшедшего. — После убийства двух человек? — Значит, нет? — Нет, черт возьми. — И далеко вы уехали, когда покинули город? — Не знаю. — Помните, в какой город? Монтгомери на минутку задумался. — Может, Абелин? — Ага, верно, махнул на 20-е федеральное и просто гнал на восток. Поролся прямиком в Абелин. — Это у нас где-то миль сто восемьдесят, часа три езды. — Где-то так, наверное. — Ага. — Ладно, спасибо. Все уже уходили, когда Монтгомери вдруг их окликнул. — Не скажете мистеру Марсу, что я сожалею? — Не думаю, что это столь уж удачная идея, — оглянулся на него Декер.